вертикальный город. Таллин называют искусственным, кукольным, бутафорским. Я жил там и знаю, что всё это настоящее. Значит, для Таллина естественно быть чуточку искусственным. Эстонскую культуру называют внешней. Что ж, и на том спасибо. Оругают внешнюю культуру, я думаю, именно потому,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 небрежно продиктованных. Мы приехали вечером. Телефонный звонок: "Первая удача, есть где остановиться". На утро я уже сидел в кабинете заместителя редактора молодёжи Эстонии. Начал печататься как внештатный автор. Затем работал ответственным секретарём в портовой многотиражке. Ещё через месяц пригласили в отдел информации Советской Эстонии. Времени реальное гражданское положение несколько стабилизировалось. Я зарабатывал около 300 руб. в месяц. Обучился выпивать по-западному лимон, маслины, жалкие напёрстки. Генерарная касса работала ежедневно. Напечатался и в тот же день получай. Но и тут я опоздал. Злополучный шапошный разбор. Стонские привилегии шли на убыль. Началось с мелочей. Пропала ветчина из магазинов. Затем вели четыре генерарных дня в баре дома печати запретили торговать книгом. Кроме этих частностей, были также другие идеологические перемены. Однако не будем забегать вперёд. Сола на Андервуде. Это было в Таллине. Захожу в магазин. Хочу купить застёжку-молнию, спрашиваю: "Молнии есть?" "Нет. А где ближайший магазин, в котором они продаются?" Продавец ответил: "Хельсинки". А меня появились друзья среди таллинской интеллигенции: журналисты, филологи и молодые учёные. Я давал им свои рассказы. Город маленький, все друг друга знают, слухи распространяются быстро. Мне сообщили, что в издательстве ждут, когда я представлю рукопись. Я отобрал 16 самых безобидных рассказов и пошёл в издательство. Редактор Эльвира Кураева встретила меня чрезвычайно приветливо. Через несколько дней звонит. Очень понравилось. Даём лицензию в Тартуский университет. А, можно самому лотману А вообще-то можно. Юрий Михайлович с удовольствием напишет рецензию, только я не советую. Его фамилия привлечёт нежелательный интерес. Пошлём доцентту Беззубову. Это очень знающий человек, специалист по творчеству Леонида Андреева. Вы любите Андреева? Нет, он пышный и с надрывом. Не вся эта компания не очень-то горький, Андреевский талец. Неважно, Беззубов человек широкого диапазона. Та я не возражаю. Без убов написал положительную рецензию. Приводить её целиком не имеет смысла. Вот последний абзац. С. Давлатов является зрелым писателем. Его рассказы обладают несомненными литературными достоинствами. 3 июля со мной был подписан договор номер 36/Е и 70 4. О моей книжке заговорили. Руководитель издательства Аксель Там объявил, что это лучшая книжка у них за последний год. В своих интервью корреспондентам газет директор Эстер Амад обязательно называл мою фамилию. Чем был вызван такой успех? Ведь цену своим рассказам я знаю. Не такие уж они замечательные. Дело по литературной ситуации. Среди эстонских писателей есть очень талантливые. Например, Вяцема Унт Таблинский Ардер на эстонском языке издаются всё, что они пишут. Ну и понятно, язык локальный, тиражи маленькие. Кто там услышит в Москве? Молодой эстонский поэт выпустил книгу с фаллом на обложке. Такой обобщённый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 Цензор говорит: "Давлат критикует армию. Где, покажите? Это, конечно, мелочи, детали, но всё же. Покажите хоть одну конкретную фразу". "Да вот, на ремне удневального болтался штык". "Ну и что? Как-то неприятно болтался штык". "Как ты легкомысленно". Аксиль там не выдержал и крикнул цензору: "Штык не член!"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 Разме не когда. Странно. А что, дорогой? Отношение к вам странное. Объясните же наконец. Ладно, не переживайте. Всё будет хорошо. Я ожидал вёрстку. Жизнь представлялась в розовом свете. Тут самое время отвлечься, поделиться ярким эстетическим впечатлением.